Первый берет юмористический журнал А теперь пришло время нам повеселиться Ну, Ваня, слух, Торжественно разворачивает журнал и читает Любящие супруги Муж, ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси И черт возьми, здорово И попроси ее подарить Катеньке куклу Жена Что ты, милочка, Катеньке? Уж скоро 20 лет. <свят> Ей уж не куколку, а женишка пора. опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни, подержит и положит. И опять хозяин отгоняет его. Поэт рассматривает камень вечно возвращение Снова она объемлет шар земной, и снова мы подвластны ее очарованию. Вот она кружит свой процветающий жезл, вот она кружит меня, и я кружу с нею под голубым, под вечерним снегом. Танцует, танцует, я на шарманке, она под шарманку. Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит. Вот, не поймал, опять не поймал, но и вам, черти, не поймать, если уж мне не Поймать. Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно Корабли на обоих, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся кому-то, кричит Нет! Я любитель! Я люблю острый сыр! Знаете, такой... Друглый, э, э, забыл название. А вы пробовали? Что пробовал? Вы думаете, нет? Я Росефоркуш. А знаете, Люксембургский Так пахнет нехорошо и шевелится, шевелится. Шмокает губами, шевелит пальцы! Швейцарский! Вот что! -то. Ну этим не удивитель! Бри! Ну это, Я это, не пойду. это! Это знаете! Что знаете? Собеседник уничтожен. Все вертится! Кажется, перевернется сейчас. Корабли на обоих плывут. Пенивая голубые воды. Одну минуту кажется, Что все стоит вверх ногами. Верлен бормочет. И всему свой черед. И всем пора идти домой. Шлюха! Ну и пусть шляется! А мы выпьем! Поэт. Синий снег кружится, мягко падает, синие очи, густая вуаль, медленно проходит она, небо открылось. Явись, явись, явись. Весь кабачок как будто нырнул. Ребят. Стены расступаются. Окончательно наклонившийся потолок открывает небо. Зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается второе видение.